Глава тридцать четвёртая. Ночёвка. Помахав на прощание, Флафонора со своей мамой поехали прочь, а Вега и Пегги остались на обочине извилистой чёрной дороги. Она поднималась по склону горы и, извиваясь, вела к далёкой заснеженной вершине, которая окутывал густой туман. «Волшебная вершина!» — сказала Пегги и зевнула. «Знаешь, уже так поздно. Может, нам выспаться хорошенько?» а завтра утром со свежими силами отправиться в путь. Сомневаюсь, что Фелисити бэт и Эгги Хо сейчас ищут следующую загадку». Вега несколько раз повторила «Телевизор!» и на дороге возникло изображение. Вместо Фелисити и Эгги был только черный экран. То же самое показывали и камеры фей Лизи и Петти. «Видишь», — заметила Пегги, — «все давно уже спят». Тут на экране возникли они сами. Пегги помахала в камеру Френ. «Прекрати сейчас же!» взвизгнула Френ. «Актерам нельзя смотреть в камеру. Это главное правило на телевидении». «Но мы же не актеры!» Возмутилась Вега, подскочила к Френ, уставилась в камеру и показала язык. Пегги стала дурашливо пританцовывать. Френ сердито зафыркала. «Девочки, что вы творите? Это непрофессионально!» Вега огляделась. По одну сторону дороги был крутой обрыв, по другую росли чудесные деревья с узловатыми ветками, которые спускались до земли. В листве поблескивали белые огоньки. «Где устроимся на ночь?» — спросила Вега. Бегги тоже огляделась. «Давайте прямо здесь!» Она подошла к деревьям, сняла с ноги туфлю и пробормотала заклинание. «Помогите отыскать мне уютную кровать! Я завяжу «И спасибо вам скажу!» «Что это ты делаешь?» — удивилась Вега. Туфля между тем странно затряслась. «Молодец!» — похвалила Френ и навела камеру на туфлю. Туфля взлетела в воздух. «Бац!» Пегги легонько дернула Вегу назад. Перед ними с громким стуком упала гигантская туфля с небольшой дверцей в каблуке. «Давайте, заходите!» — скомандовала Пегги. Шагнув внутрь, Вега от удивления так вытаращил глаза, что они стали размером чуть не с апельсины. Это была не пустая огромная туфля, как она думала. Внутри оказался покосившийся кухонный гарнитур, деревянный стол, криво висящие картины на стенах. Маленькая лестница вела в мансарду над кухней. Там стояли две кроватки. «Сойдет!» — сказала Пегги, поправляя одну из картин. «Простите, что у меня такие старые туфли!» «Чем лучше туфли, тем лучше дом из них получается». Вега глянула на туфли, которые ей дала миссис Брю. «Можно было взять мои?» «Неплохо я придумала», — заметила Пегги, взбивая подушку на кровати. В гостиной, где стояла Вега, висели огромные, украшенные жемчугом люстры. Повсюду были разбросаны мягкие подушки в полосочку, а с потолка свисали качели. «Мне вспомнился стишок про старушку, — которая жила в дырявом башмаке», — усмехнулась Вега. «У нее еще была куча детишек». Пегги кивнула. «Ага, она была ведьмой». «Что?» Вега аж подскочила. «Она была ведьмой», — спокойно повторила Пегги. «Той самой, которая изобрела заклинание, чтобы превращать туфли в дома. С тех пор стало гораздо легче ходить в поход, а то раньше ночевали в этих отвратительных палатках». Вега засмеялась. «У нас в Верхнем мире и сейчас спят в палатках!» «Когда мы выиграем битву ведьм, ты сможешь сколько хочешь спать в туфлях!» — проговорила Пегги и свернулась калачиком. «А еще ты будешь всем помогать и придумывать новые законы. Например, такой. Если ведьма сделала что-то по-настоящему мерзкое, то она должна сколько-то там носить дурацкую шляпку, и ты сможешь навести порядок в самых ужасных районах водостока и ведьмам, которые там живут, станет легче, или...» Повисла тишина. «Что, или?» — спросила Вега, но Пегги уже заснула.